Тридцатая. Н. На кухонном столе лежало три заряжающихся телефона, две одноразовые раскладушки и смартфон. В настоящее время у Н было четыре виртуальных почтовых ящика и пять реальных. Она владела двумя объектами недвижимости — многоквартирными домами, зарегистрированными на имя фиктивной корпорации. Мэрил, продажный адвокат, с которым ее свел Папуля, помог ей урегулировать вопросы с собственностью, а также обзавестись настоящими документами — паспортом, страховым полисом и водительскими правами. Эту личность она не втягивала в свои махинации. Она была ее спасительной шлюпкой. Она планировала завершить последнюю партию и начать все с чистого листа. Вот и заключительный акт пьесы, вслух объявила она. Ей не нравился термин «мошенничество». С ним всегда ассоциировалось нечто низменное. «Мошенничать» было уделом «кидал и разводил». Это слово не отражало всех нюансов игры. искажало ее, словно кривое зеркало. Они с Папулей занимались не просто воровством. Их дело было сродни науке и искусству. Они давали и только потом забирали. Папуля всегда говорил, что обмен равноценен. Раньше она ему не верила, пока не обнаружила в этом утверждении толику истины. Папуля молчал. Он не одобрял, не поддерживал ее намерений. Сегодня он был притаившимся в углу призраком, едва заметной тенью. Вот какую роль он играл в ее судьбе. Привидение. Бесплотного духа, давно оставившего тело. Но не ее. «И что потом?» — наконец спросил он. В этом был весь папуля. Он постоянно укорял ее за то, что она заходит чересчур далеко. Принимает все слишком близко к сердцу. Отдает чрезмерно много. А сам-то? Стоило игре оборваться, поболее переставал понимать, кто он. Делался раздражительным, беспокойным. Часами сидел, уставившись в одну точку, как будто его отключили от сети. Вне игры его не существовало. Она была другой. Она могла стать кем угодно, отправиться куда угодно. в мгновение ока сменить одно «я» на другое. И в любой момент могла завязать. Конечно, ей пришлось бы потратить какое-то время на знакомство с собой настоящей, той, что пряталась под бесчетным количеством масок. Но она не сомневалась, что справится. «Я устала», — призналась она. «Я хочу хотя бы ненадолго стать собой. Хочу путешествовать». Записаться на кулинарные курсы в каких-нибудь необычных местах. Научиться кататься на лыжах. Да неважно. Хочу быть как все. Папуля тихонько рассмеялся. Мягко, беззлобно. Он всегда был добр по отношению к ней. Он любил ее так, как только умел. Люди нашего толка не способны жить иначе, котенок. Но я не ты! Резко возразила она, занимая оборонительную позицию. Потом добавила чуть мягче. «Я другая». «Правда? Я способна жить без всего этого?» «Уверена?» Один из одноразовых телефонов подскочил и заплясал. «Бен». Она не выходила на связь с момента их последнего разговора. Он звонил, писал сообщения, присылал электронные письма. Потом притих. Она представляла, как он мило переживает о ней, постепенно погружаясь в пучину отчаяния. Она дала ему надежду снова полюбить и стать любимым. Она по кусочку склеивала его разбитое эго своими словами, своей потребностью в нем, своими просьбами о помощи, фотографиями, которыми они обменивались. Она подарила ему фантазии, мечты о будущем. Папуля всегда говорил, что честного человека надуть не выйдет, но прав был лишь отчасти. Надуть не получалось только тех, кто ни в чем не нуждался, ничего не хотел настолько сильно, чтобы поверить в свою удачу. «Да он тебе нравится», — заметил Папуля. «Я угадал?» Она оставила его вопрос без ответа. «По краю ходишь». Она взяла в руки одноразовый телефон и пролистала сообщение Бена. «И что дальше?» — не унимался папуля. «Замуж выйдешь? Остепенишься? Оставишь эту жизнь в прошлом?» Она могла бы просто отпустить Бена, никогда больше не отвечать ему, удалить профиль, заблокировать электронный адрес, отправить очередной телефон в мусорное ведро. Он бы погрустил о своей пропавшей Гвинет. Но рано или поздно пережил бы и эту утрату. Только вот она и сама не хотела его терять. Прости меня, пожалуйста, со мной все хорошо. Я так волновался. У моей сестры передозировка, она в больнице. Столько всего навалилось, я позвоню тебе позже. Телефон снова зазвонил. Она снова не ответила. Он созрел, подначивал ее по пуля. Он на крючке. Сейчас он отдаст тебе все, что угодно. Он очень боится тебя потерять. Не жди, пока отчаяние его озлобит. Ты же знаешь, как ведут себя мужчины, когда у них что-то отнимают. Прости, не могу сейчас говорить. Я не хотела признаваться вот так, но... Вопросительный знак. Но вся эта ситуация с моей сестрой... Жизнь ведь так коротка. О чем ты? «Я люблю тебя, Бен». Это было даже похоже на правду. Хотя она сомневалась, сможет ли распознать в себе истинное чувство. Она ждала, почему-то затаив дыхание. «Скоро. Я обещаю». Пробежав глазами последнее сообщение, Она заметила, насколько оно получилось оторванным от диалога. Оно казалось подвешенным в пространстве чужого сознания. Ни оттенков, ни интонаций, ни эмоций. Идеальная удочка талантливого афериста. Чистый лист, который получатель исписывал, чем хотел. Только вот истинную связь этот прием установить не помогал. И все же... Она что-то чувствовала к Бену. Не могло же ей казаться. Она хотела открыть ему свое настоящее имя, поделиться с ним своей историей. Но момент был неподходящий. «Ого!» — присвистнул папуля. «Я был неправ. Виртуозно сыграно. Не отпускай его. Загони крючок поглубже. Так глубоко, как сможешь». Звякнул другой телефон. Она посмотрела уведомление. Это была Селена. «Кто ты? Чего ты хочешь?» «Какие хорошие вопросы!» «Удивительно верные!» «У тебя слишком много мячиков в воздухе!» — проворчал Папуля. «Разве я не учил тебя не подбрасывать больше одного? А ты сколько запустила? Три?» «На самом деле всего два. Она занималась только Беном и Селеной. С остальными? С семьей, которой она представилась давно потерянной двоюродной сестрой, и с парнем, поверившим, будто она взломала его камеру и обзавелась домашним видео с его развлечениями за просмотром порно, она распрощалась. «Я завязываю, популь, Доиграю последнюю партию и ухожу». «Ну да, все так говорят». Повисла пауза. Она чуть не разбила телефон, по которому связывалась с Беном, но в последний момент передумала. Он тоже был спасательной шлюпкой. Она легко могла стать той женщиной, которой он ее считал. Могла найти убежище в жизни Гвинет. Даже могла остаться там навсегда. Даже, кажется, хотела этого. Так. «Кто же ты, котенок?» — напомнил папуля. «Чего ты хочешь?» Она вгляделась в свое отражение в окне над кухонной раковиной. Темный силуэт в ореоле электрического света. «Может быть, настало время это узнать?» Папуля усмехнулся. «Имею в виду...» Тебе может не понравиться то, что похоронено под всеми этими масками».